двадцать шестое мая тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь суждена? Кто меня враждебной властью изничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением в з волновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум.